глава 5 дракон прилетел меднокрылый дракон с горхох давний друг 30 лет не встречались но дракон остался таким же и он тоже не изменился драконы и маги живут долго он выбежал на крышу башни и и позабытым восторгом следил, как плавно снижается могучий летун. Изогнутые серпы когтей заскрипели по шершавому камню, с гулким хлопком сложились паруса крыльев, и Унгат, обхватив отливающую закатом длинную морду, приник щекой к горячей драконьей коже. Единственное существо, которое он любил. «Если бы ты позвал, захотел увидеть меня раньше, я бы прилетел», — проникла в сознании мысль дракона. Чародей не ответил. Дракон осторожно освободил голову, проковылял к краю крыши, свесил между зубцами длинный хвост, сокантованный черным лопастью на конце. Выпуклые глаза его затянула пленка. Дракон уснул. Полтысячи с лишним миль. Устал, с нежностью подумал маг. И пошел собирать вещи. Через шесть часов они уже парили над Межземным морем. Дракон летел низко над водой, развлекался. Огромная тень неслась по голубой рябе. В прозрачной воде он год видел косяки рыб. Вот стайка рассыпалась, когда длинное акулье тело метнулось из глубины. Дракон закричал, пал совсем низко, растопыренные когти вспенили воду, но акула успела, извернувшись, уйти вниз. А дракон взмыл вверх, нисколько не огорчившись. Он был молод и любил поиграть. А будь голоден, охотник глубин уже корчился бы в когтях охотника небес. Темное облачко показалось впереди. Земля, черная твердь. Спустя четверть часа берег приблизился, и Унгат узнал место. «Возьми к югу», — попросил он. «Еще сотни-полторы миль, и все. Ты голоден?» «Устал». «Уже скоро. Поднимись вы повыше». Дракон набрал высоту. Теперь земля лежала под его правым крылом. Слева — пенное море Зур. А еще дальше — берег Конга. Туда Унгату путь был заказан. Пока. «Я нашел тебе проводника», — прямо с порога сообщил Спот. Данил чистил кольчугу. Эта работа требовала времени и чани. В отличие от большинства благородных империй, Данил всегда проделывал ее сам. Поскольку одно из правил Манхилл Сёрк гласило, мастер любит орудия своего мастерства. Доверить уход за оружием слугам — все равно, что позволить им кормить боевого парда. Светлорождённый не стал учить без церемонов ввалившегося в комнату Хуридита хорошим манерам. В конце концов, это дом с потовой подружки, а Данил не потрудился запереть дверь. Светлорождённый поднял кольчугу на вытянутых руках, встряхнул, убедился, что она смазана как подобает и сырость Хуриды не попортит металл, даже там, где вражеское оружие содрало защитное покрытие. «И лучше бы тебе поторопиться, господин». Спот сбросил мокрый плащ на распялке у камина. «В засове неладно». «А что случилось?» – спросил Данил, отложив доспех, чтобы завязать шнурки под кольчужника. «Заварушка!» – уредит вытя разновеску мокрые руки. «Три десятка монахов, переодетых монахов, заметь!» Он поднял палец. «Разгромили теплое местечко». «Что такое теплое местечко?» – Данил зашнуровал куртку. Натянул кольчугу, разгладил ее, встряхнул плечами. харчевню пояснил спот, — «мы там ужинули вчера. Монахи искали тебя, господин, и среди них тот самый Дармановыш из Ригана». «Ну, здоров он драться, я скажу. Шестерых ребят кривого ножа на раз положил». В голосе проводника схватило восхищение. Нож рвет и мечет. Грозится сделать из монахов фарш для своих пардов. Здесь, мол, не варкар. «Сделает?» заинтересовался Данил, или болтовня. «Трёп!» — Спот махнул рукой. «Думал бы мстить, не болтал бы. Кишка у него тонка против монахов. Это ему не здешние святоши, мешки с жиром. Собирайся, господин, садись в седло и прощай засов «Ты уверен, что это был именно Дармонож?» «Сам не видал», — признался Спот. «Но описали точь-в-точь -точь он». «Такого не спутаешь, так что забирай девушку, господин, и трогай. В горах за тобой не угонится Пусть поищут провожатого после вчерашнего. У всех наших на них зуб. Они хотят ли твои друзья попробовать, крепки ли у монахов шеи?» Глаза Данила блеснули. не господин, не выйдет», — вредит, покачал головой. «Это ты, вольный зверь, а нам здесь жить». Но Данилу очень не хотелось отказываться от подарка судьбы. «Монах, на котором кровь руча!» «Пошли, господин!» – торопил Спот. «Постой!» – мысли Светлорожденного потекли по новому руслу. «Скажи, где остановились монахи?» «Ясно где!» «В здешнем обиталище!» «И крепкое место!» «И не думай, господин!» – Спот закатил глаза. «Только измором взять!» «Но Светлорожденный уже принял решение!» «Я должен взглянуть!» «А лучше...» Устроим мне встречу с кривым ножом!» «Лучше бы тебе уехать, Висфадин. В, в таком крохотном городишке тебя живо выследит, да и схватит». «А сожри все с меня, кожу живьем сдерет», — добавил проводник с некоторым опасением. «Ну, схватить-то меня непросто», — усмехнулся Данил. Но тут же помрачнел, вспомнив о Неминоа. «И дня не пройдет», — уловив перемену в настроении светло с горячностью воскликнул спот. «Выследят». «Или продаст кто?» «Нет», — отрезал Данил, — «приведи ко мне кривого ножа». «Лучше я тебя к нему отведу», — мрачно сказал проводник. «Он-то надеялся, наконец, избавиться от северного демона». «Нож — человек гордый. Не беспокойся, я тебя осторожно проведу». «Погода такая уж крыса из норы не выглянет». «Так пойдем», — Данил накинул плащ, «не теряй времени». Однако, как не торопился светло-рожденный, решил сначала заглянуть к Неминоа. Стукнув дважды в дверь, сказал «Это я, Данил», и вошел. Девушка сидела на краю постели с в руке, подшивала платье, недавно бывшее ей в пору. У Данила сердце защемило от этого зрелища. «Доброе утро, господин», — проговорила Неминоа. «Доброе. Зови меня Данил, пожалуйста». Днемена кивнула и опустила глаза. Данил хоть и собирался, всего только сообщить, что уходит, опустился на стул. «Риганские монахи в городе», — сказал он, — «Идармонож». «Попробую вернуть долг». «Ты только не бойся, я им не по зубам». «Я не боюсь», — спокойно ответила девушка. «Со мной сотни монахов не совладает», — сказал Светлорожденный. Прозвучало хвастливо, и он решил пояснить. «Все 100 не подойдут, места не хватит, а кто подойдет, тех уже можно не считать». Тоже походило на хвастовство, и Данил смущенно умолк. «Ты удивительный воин», — мягко произнесла Неминоа. «Мне спокойно, раз ты оберегаешь меня, Данил». Светлорожденный ощутил ком в горле, он быстро встал, коснулся мимоходом волос Неминоа, велел «запрись» и покинул комнату. Спот провел его крысиными лазейками через полгорода к нужной двери, постучал хитрым стуком. Дверь незамедлительно открылась, и пара дюжих парней встала на пороге. «Спот», — сказал привратник, — «видим, неслепые», — отозвался один из черноповязочников. «Этот кто?» «Человек», — с нажимом ответил Спот. «Так что помалкивай. Нож тут?» «А где же ему быть? Сидит, ногти грызет, да грозится монахом яйца пооборвать». «Как бы не заболел». Второй крепыш фыркнул. «Веди к нему», — распорядился Спот. «Брат наш», — кивок в сторону Данила. «Ему навроде лекарство будет». Вошли в просторную, жарко натопленную комнату. Данил по привычке сбросил мокрый плащ на руки одного из головорезов. Тот принял некоторое время, раздумывал, решил, дал должного гостя действительно в большой силе, и повесил плащ в очага. Кривой нож, длинный как жерть, с острым подбородком и свернутым на бок носом, на Данила посмотрел с интересом. «Тот?» — спросил Спота. Проводник кивнул. «Демон», — одобрительно сказал атаман. Он знал смерть бочку. Спот присел на корточки у очага, протянул руки к огню. «Сырость!» — проворчал он. «Как твой должок, нож?» «А тебе что?» — насторожился атаман. «Мне?» — «Ничего». Спот засмеялся, и Данил понял. Его проводник не последний в этой комнате. И, к слову, его прислушиваются. «Мне это ничего!» — продолжал Спот. «Но есть человек...» «Он не прочь у тебя подзанять вложенного. Вдвоем веселей взыскивать, а?» «Змеиный твой язык, Спот!» — сердито сказал Кривой Нож. «Говори толком!» «Мне нужна кровь Дармоножа!» — вмешался Данил. «Дармоножа?» «Ну-ну!» — главарь черноповязочников одарил Данила Кривой ухмылкой. «А я при чем? «Да ладно тебе шерсть пудрить!» «Нож!» Спот поднялся, налил себе горячего из кувшина. «Тебе хвост прищемили, не лысой бабушки «Сведи его с Дармоножем без лишних!» «И все дела!» «Угу, поцелуй, хуруга в пасть и все дела!» Левый глаз атамана заметно косил. «Ты, демон, думаешь положить дарма Будто вскользь спросил главарь черноповязочников. «Данил не сразу понял, что демон — это он сам!» Спот усмехнулся. «Прозвище! Нож повесил! Самое то!» «Ты их сведи!» — посоветовал проводник. «Сам увидишь, как демон...» «Пропихнет монаха через щелку в нижний мир». «А если наоборот?» — с хихистом осведомился атаман. «Если монах попроворнее окажется «Ы -ы кончик Данилова меча уперся к кривому ножу, ножу в кадык. «Никто из черноповязочников даже мигнуть не успел». «Наоборот, вряд ли», — сказал Данил и отправил меч обратно в ножны. Кривой нож задумчиво тер горло. Спот ухмылялся, остальные одобрительно цокали языками. «Вижу, за слова ты отвечаешь», — изрек, наконец, главарь черноповязочников. «Тогда так», — Данил уселся на табурет напротив, упер ладони в колени. «Пустишь слух, что я в определенном месте. Место выберешь сам, монах придет, он ведь за мной приехал». «Тогда ты со своими отрезаешь свору от выжака, двух-трех можешь оставить, управлюсь». «И выбиваешь пыль из их плащей, а я займусь дармоножем, так?» «Не так», — атаман покачал головой. «Мои ребятки против монахов не стоят. Тебе нужен дармонож, вот убери его, нас не впутывай». «Струсил?» — резко спросил Данил. «Но спот тут же возник за его спиной. Не нужно горячиться», — проговорил он. «Кривой нож?» «Почетный человек. Такой же, как ты, демон. Разве он может быть трусом? Дай ему договорить». Главарь хрюкнул. Хитрю господ выставил его так, что и не вывернуться. «Ты очень простой демон», — произнес атаман. «И очень быстрый. Так человека и обидеть можно». Он выдержал паузу. «Монах тебе нужен? Я тебе его дам. По стенам лазить умеешь?» «Умею». «Вот и хорошо. Я проведу тебя внутрь обиталища. Сам!» Оглядел всех. «Ну, кто теперь обвинит его в трусости?» «Покажу окна Дармоножа». «Ты что, уже вызнал, где его нора?» – удивился Спот. «А то! Другое дело, если я туда вскарабкаюсь...» «А я вскарабкаюсь! Слава богам, в горах рожден!» «Все равно мне, монаха, не свалить!» «И втроем не свалить!» «Я его в заварушке видал!» «А ты...» – узловатый палец уперся в кольчугу Данила. «Ты завалишь!» «А страже внизу вмешался Спот!» стражи как!» «Стража — это стража, а воинствующие монахи — это воинствующие монахи», — назидательный изрёк кривой нож. «Ну ясно, баба не девка, а девка не баба. И что дальше?» «А дальше то, что стражу мы запросто так в ножи возьмём». «Эй, кто там? Налейте мне и демону горячего». «Как демон, годится?» «Да?» — кивнул Данил. «Только учти, я тороплюсь». «Этой ночью и устроим, брат». кривой нож поднял чашку сядь спот не маяч ну давай за потрошенного монаха и вы оба. косоглазый вор хуредит и светлорожденный данил сын светлейшего волода руса третьего по значению человека в высшем совете империи причудливы извивы судьбы